Глава 3. Лес между мирами Дядя Эндрю и его кабинет медленно исчезли. На минуту все смешалось, затем дигорь ощутил, что внизу, под ним, тьма, а сверху льется нежный, зеленый свет. Сам он ни на чем не стоял и не сидел, и не лежал. Ничего не касалось его, и он подумал... «Наверное, я в воде». «Нет, я под водой!» Он испугался и тут же головой вперед вырвался на мягкую траву, окаймлявшую маленький пруд. Поднявшись на ноги, он не задыхался и не хватал воздуха ртом, что странно, если ты только что был под водой. Одежда его была суха. Пруд, небольшой, словно лужа, метров три, находился в лесной чаще. Деревья стояли почти рядом, и листьев на них было столько, что небо дигори не видел. Сюда, вниз, падал только зеленый свет, но наверху, должно быть, сверкало солнце, ибо, и пройдя сквозь листву, свет оставался теплым и радостным. Тишина тут стояла невообразимая. Не птиц... Ни насекомых, ни зверьков, ни ветра. И казалось, что ты слышишь, как растут деревья. Прудов было много. Дигари видел штук десять, не меньше. И деревья словно пили корнями воду. Несмотря на редкостную тишину, было ясно, что лес преисполнен жизни. Рассказывая о нем позднее, дигорь говорил, он был свежий. Он просто дышал, ну, как пирог со сливами. Удивительно, что, едва оглядевшись, Дигари забыл, почему он здесь. Во всяком случае, он не думал ни о поле ни о дяде, ни даже о маме. Он не боялся, не беспокоился, не испытывал любопытства. Если бы его спросили, откуда ты взялся, он сказал бы, наверное, «Я был здесь всегда». Так он и чувствовал, словно был здесь всегда и не скучал, хотя ничего не случилось. Позже, рассказывая об этом, он говорил, там нет никаких событий. Деревья растут, и больше ничего. Дигари долго стоял и смотрел, пока не увидел, что недалеко на траве лежит какая-то девочка. Глаза у нее были закрыты, но не совсем, словно бы она просыпалась. Он постоял еще, глядя на нее. Наконец, она открыла глаза и стала смотреть на него. Потом проговорила сонным, довольным голосом. «Кажется, я тебя где-то видела». «И мне так кажется», — сказал дигорь «Давно ты здесь?» «Всегда», — ответила девочка. «Ну, не знаю. Очень давно». «Я тоже». — сказал Дигари. «Нет, — Нет-нет, — сказала девочка, — ты только что вылез из прудика. — Да, правда, — удивленно проговорил Дигари. — Я и забыл. — Они довольно долго молчали, — знаешь, — сказала девочка, — наверное, мы правда виделись. Что-то я такое помню, что-то вижу, какое-то место... И мальчик с девочкой, совсем как мы, они где-то жили, что-то делали. Наверное, это сон. Я тоже видел сон, сказал Дигари, про мальчика и девочку, которые жили в соседних домах и полезли куда-то. У девочки было грязное лицо. Нет, ты напутал! Это у мальчика! Мальчика я не видел, сказал Дигари и вскрикнул. Ой, что это? «Свинка!» — отвечала девочка. И впрямь в траве возилась морская свинка, перепоясанная ленточкой, к которой было привязано сверкающее желтое кольцо. «Смотри!» — закричала Дигари. «Смотри, кольцо! И у тебя такое! И у меня!» Девочка очнулась и приподнялась. Они напряженно глядели друг на друга, пытаясь припомнить что-то. И закричали, наконец, два голоса «Мистер Кеттерли! Дядя Эндрю!» Теперь они знали, кто они, и стали все вспоминать, и скоро вспомнили. дигори рассказал, какой плохой его дядя. «Что же нам делать?» — спросила Полли. «Взять свинку и вернуться домой?» «Куда нам спешись?» — сказал дигори зевая во весь рот. «Нет!» — Спешить надо, — сказала Полли, — здесь слишком спокойно. — Сонно, понимаешь? Если мы сдадимся, мы заснем и останемся тут навсегда. — Здесь очень хорошо, — возразил Дигари. — Да, — не сдалась Полли, — но домой вернуться надо. Она встала на ноги осторожно потянулась к свинке, но передумала. — Лучше ее не брать, — сказала она. Кому — Кому-кому, а ей тут хорошо. Дома твой дядя станет ее мучить. «Еще бы!» — согласился дигорь «Что он с нами сделал? Ты подумай!» «Кстати, а как вернуться домой?» «Нырнуть в этот пруд!» — предложила Полли. Они подошли к пруду, постояли, посмотрели на зеленую мирную воду, в которой отражались густые листья. Казалось, там и дна нет. «Нам не в чем купаться!» — сказала Полли. «Хе, глупости какие!» — сказал Дигари. «Нырнем, как есть! Ты вспомни! Мы ведь не промокли!» «Ты плавать умеешь?» — спросила Полли. «Немножко. А ты?» «Нам... Совсем плохо». «Да не надо нам плавать!» — сказал дигорь «Только нырнем, и само пойдет!» Нырять им не хотелось, но они не сказали об этом друг другу. Взявшись за руки, они отсчитали «раз, два, три!» плюх И прыгнули. Раздался всплеск. Они, конечно, зажмурились, но, открыв глаза, увидели, что стоят в мелкой луже, как стояли. Пруд был неглубок, вода едва подходила до щиколоток. Они вышли на траву. — В чем дело? — сказала Полли, испугавшись, но не слишком. Испугаться в таком лесу невозможно. — Знаю! — сказал дигорь Конечно, не получилось. На нас желтые кольца. Они переносят... Сюда, понимаешь? А домой зеленые. Давай поменяем. Карманы у тебя есть? Так, хорошо. Положи желтое в левый. Зеленый у меня. Держи. Одно тебе. Надев на палец зеленые кольца, они снова пошли к пруду. Но Дигари воскликнул. Стоп! Что такое? Спросила Поля. Мне пришла в голову. Мысль, отвечал дигори Очень хорошая. Куда ведут... Другие пруды. Э, то есть как? Ну, к нам, в наш мир, мы вернулись бы через этот пруд. А через другие? Может, каждый ведет в какой-нибудь мир? Я думала, мы уже в другом мире. Ты же сам говорил, и дядя Эндрю... Да ну его дядю! Ни черта он не знает. Сам, небось, никуда не нырял. Ладно. Ему кажется, что есть наш мир и второй, Другой. «А если их много, значит, этот лесной — один из них?» «Нет! Это вообще не мир, это промежуточное место!» Поля не поняла, и он принялся объяснять ей. «Нет, ты подумай! Наш проход — не комната, но из него можно попасть в комнаты. Он и не часть дома, но можно попасть в дом». Так и этот лес. Он ни в каком мире, но из него можно попасть куда хочешь. Но даже если, — начала Полли, — но дигори продолжал, словно ее и не слышал, тогда все ясно, — говорил он. Поэтому тут так тихо, сонно. Здесь ничего не случается, как там, у нас. Люди едят в домах и разговаривают, и что-то делают. Между стенками, над потолками, и в нашем проходе событий нет. Но оттуда можно попасть в любой дом. Наверное, отсюда мы попадем в любой мир. Давай нырнем в другой пруд. «Лес между мирами», — завороженно проговорила Полли, — «Какая красота!» «Куда же мы?» «Нырнем!» — не отставал дигори «Вот что», — сказала Полли, — «никуда я нырять не буду. Пока мы не узнаем, можно ли вообще вернуться». «Еще чего!» — воскликнул Дигари. «Хочешь угодить прямо к дяде?» «Нет уж! Спасибо!» «Нырнем немножко. Не до конца», — настаивала Полли. «Только проверим». Если все пойдет хорошо, сменим кольца и тут же вынырнем. — -а, а можно повернуть, когда ты там? — Ну, не сразу же мы здесь очутились. Значит, время у нас будет. дигори поупирался еще. Но сдаться ему пришлось, ибо Полли отрез отказалась нырять в другие миры, если они не поставят этого опыта. Она была такой же смелой, как он, например, не боялась осы, но не такой любопытной. дигори же был из тех, кому надо знать все, и стал впоследствии тем самым профессором Керком, который участвует в других наших хрониках. Поспорив как следует, они решили надеть зеленые кольца, тут они безопасны сказал дигори помни, как зеленый свет, взяться за руки и прыгнуть. Если им покажется, что они возвращаются к дяде или просто в свой мир, Полли крикнет «Меняй!» и они наденут желтые. Кричать «Меняй!» хотел Дигари, но Полли не согласилась. Они надели кольца, взялись за руки и снова крикнули «Раз, два, три! Плюх!» Теперь получилось. Трудно описать, что они чувствовали. Очень уж все было быстро. Сперва по черному небу пронеслись какие-то яркие огни. Дигари до сих пор считает, что это были звезды. И клянется, что видел Юпитер совсем близко, даже разглядел его луны. Но тут же показались крыши и трубы и купол святого Павла словом «Лондон». Как ни странно, стены были прозрачные, дети увидели дядю Эндрю, сперва расплывчато, потом все четче, словно он попал в фокус, прежде чем он совсем определился. Полли крикнула «Меняй!» и они поменяли кольца, и мир наш исчез, как сон, и зеленый свет появился снова, и сгустился, и, наконец, дети высунули головы из пруда. Они выбрались на берег. Вокруг был лес, такой же свежий и тихий. Заняло это все меньше минуты. — Ну вот, — сказал Дигари, — действует! — Какой выберем пруд? — Постой, — сказала Полли. — Давай отметим сперва этот наш Они посмотрели друг на друга и побледнели, уразумев, какая им только что грозила опасность. Прудов было много, все одинаковые, и деревья одинаковые словом. Если пруд не отметить, один шанс на сто, что его потом найдешь. Дигари открыл дрожащей рукой перочинный ножик и вырезал у пруда полоску дерна. Земля приятно пахла, она была яркая, густо-бурая, с красноватым оттенком, очень красивая рядом с зеленью. Полли тем временем сказала, хорошо хоть кто-то из нас соображает. — Ладно, не заводись, — отвечал Дигари, — идем посмотрим другие пруды. И Полли что-то ответила ему, и он ответил ей, еще похлеще, и они припирались минут десять, но читать об этом было бы скучно. Лучше поглядим, как они стоят у другого пруда, держась за руки, и отсчитывают раз, два, три... Плюх! Опять ничего не вышло. Видно, это был просто пруд. В другой мир они не попали. Только намочили ноги во второй раз за это утро. Если было утро, в лесу между мирами всегда одинаково. — Фу! — воскликнул Дигари. — В чем дело? — Желтые кольца, Вот они! Он же говорил, надо желтые, чтобы попасть в другой мир. А дело было в том, что дядя Эндрю ничего не знал о промежуточном месте и потому напутал с кольцами. То, из чего они сделаны, было отсюда, из леса. Желтые кольца переносили в лес, их тянуло домой. Зеленые тянуло из дому, они и переносили в другие миры. Понимаете? Многие чародеи сами не ведают, что творят. Так и дядя Эндрю. Конечно, дигори не знал всего этого, да и позже толком не понял. Но, обсудив все получше, дети решили надеть зеленые кольца и посмотреть, что выйдет. «Ну, давай!» — сказала Полли, в глубине души не сомневаясь, что никакие кольца ничего не изменят у нового пруда». И бояться нечего, разве что водой обрызгает. Я не совсем уверен, что дигори думал иначе. Во всяком случае, они надели зеленые кольца и стали у воды. И взялись за руки гораздо бодрее, совсем не так торжественно, как в первый раз. дигори отсчитал до трех, крикнул плюх, и они прыгнули.